«И что же? Никто не может прийти вам на помощь?» «При теперешнем положении дел они не в состоянии взять больше ни одной акции». «Печально. Мне очень жаль, мистер Стэкпл». «Постойте. А вы, случайно, не знакомы с мистером Миллардом Бейли или с мистером Эдвином Кафротом?» «Нет, не знаком», — отвечал Стекпол, перед которым вновь забрежила надежда. «И Бейли, и Кафрот значительно богаче, чем многие предполагают. У них часто бывают на руках крупные суммы. Почему бы вам не попытать счастье у них? А то есть еще мой приятель Видера. Я не знаю, правда, как у него сейчас с деньгами». Но вы всегда можете застать его в банке 12 района. Весьма возможно, что он захочет взять часть акций. Состояние у него порядочное, больше, чем некоторые думают. Удивительно, как это вас никто к ним не направил. Без указания Каупервуда ни Бейли, ни Кафрат, ни Видора не взяли бы у Стекпола ни одной акции.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 который, конечно, прекрасно знал, и, услужливо сообщив их посетителю, пожелал ему на прощание всяческого успеха. Озабоченный Маклер решил тотчас наведаться не только к Бейли и кафруту но и к Видера. Однако не успел Стекпол доехать до конторы Бейли, как туда уже позвонил Каупервуд. «Это вы, Бейли?» «Я вот по какому поводу».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 Не больше, чем по 120 за акцию, а то и меньше. С остальными посоветуйте ему обратиться к Кафруту или Видера. Да, но у меня сейчас нет таких денег. Шутка сказать, полмиллиона. К тому же вы говорите, что американская спичка вот-вот лопнет. Я знаю, что у вас нет. Вы пишите чек на Чикагское кредитное общество. Эдисону платит.